Лютус. Самое хитроумное приспособление для пыток я видел на блошином рынке в Шанцер-парке. Дубовому стулу было лет 800 на вид, и на табличке прилепленной к шипастой спинке было написано Хаксенвиге, что я перевел как ведьмина колыбель. Продавец сказал. Что нашел его в подвале дома, предназначенного на слом. И я сразу подумал о бывшем хозяине. О таком парне можно неплохой сценарий написать. Жаль, что мне их больше не заказывают. Любители тратить деньги на вычурные фантазии состарились и вымерли, а новое поколение – это пупсы с гладким многозначительным пробелом между ног. Либидо в них не больше, чем вкусов стеклоочистителя, хотя формально градус неплохой. Фокус в том, что подлокотники сдвигаются медленно. Гордо сказал продавец, подкручивая еле заметный рычаг. Твое тело сдавливается понемногу. Ты даже не сразу понимаешь, что попал в ловушку. А когда понимаешь, то пугаешься, дергаешься и непременно задеваешь вот эту штуку. Из спинки выдвигается острый стержень, тут тебе и капут. О ведьминой колыбели из шансер парка я думал, когда искал семечко для сценария. Оно должно было быть горьким, как полынное зерно, и действовать так же очистительно. Я помню, как неменчинская бабка, которой меня отправляли летом после школы, вылила поросятам целое ведро горького молока, сказав, что корова наелась молодой полыни. Для здоровья. Итак, персонаж попадает в тиски неприятных обстоятельств. Но они сдвигаются так медленно, что он не сразу понимает, насколько безысходно его положение. История похожа на корабль, нарисованный на обрывке обоев. Видно гальюнную фигуру на носу, всякие там фокмачты мачты и клевера, а корма только мерцает. На нее бумаги не хватило. Я думал об этом лежа в своей комнате на Хеленинс-страссе. В комнате было окно, выходившее на хипстерскую церковь безмолвия, которая недавно была храмом святого Христофора. Внутри я ни разу не был хотя в мой почтовый ящик постоянно бросают листовки с приглашением на медитацию. На листовках написано «Молчание не для трусливых». После матраса, набитого нейлоновой куделью, на котором я спал у Тора, тамошняя кровать казалась Лапландским снежным холмом. Я лежал по горло в снегу и разглядывал литографии на стенах. В то лето я так и не придумал финала, но я точно знал, что сниму это кино в ближайшее время, и мне полегчает. Я вертел свою ненависть в пальцах, как резиновый мячик. Я продумывал реквизиты, повороты сюжета. Иногда я вставал и ходил по комнате, изображая своего персонажа. Вот он ползет, зажмурившись от ужаса, вот падает лицом в землю, вот разбивает кулаки о стену. Лицо персонажа висело перед моими глазами, как гнилое лицо Идзанами перед глазами ее мужа Идзанаги который не послушался запрета и зажег свой факел, сделанный из деревянной расчески. Помню, как я удивился, получив его письмо с просьбой о помощи. Мне казалось, он давно сообразил, в чем была причина моего скоропалительного отъезда из Лиссабона. Но нет, куда там? Сначала он вежливо спрашивал, что делать с камерами, снять и отправить в Германию или оставить на месте. В нашем положении глупо ссориться из-за куска слоновой кости, написал он потом. «Я и не думал на тебя, просто спросил, потому что не смог найти. Ты ведь любишь мелкие старинные штуки, мог заметить то в Ромахию где-нибудь в доме». Я не сразу понял, о какой слоновой кости речь, а когда понял, то засмеялся, стоя у открытого окна, и мой варварский смех нарушил все старательно сохраняемое безмолвие на тишайшей, благодушнейшей в страссе Колонии пингвинов редеют на берегах Магдалены, но вместо того, чтобы поторопиться туда, я занимаюсь хернёй в дождливом Лиссабоне. Я говорю себе, что снимаю кино, но съемки давно уже вышли из-под контроля и превратились во что-то другое. Старое и безнадежное, как патагонский каменный лес мелового периода. Если бы я знал, что именно, то давно бы бросил эту затею. Но я не знаю, поэтому не могу остановиться. Когда Кайриса вызывают на допрос, я прихожу в его камеру и читаю его дневник. Это плохо на меня действует. Я будто проказой изразился его печальной обстоятельностью. То, что он пишет обо мне, меня ничуть не задевает. Мне нужны только те страницы, из которых я могу вылепить сценарий на завтрашний день, хотя этот сценарий уже живет своей жизнью, как насекомое, забравшееся в пустой хитиновый панцирь. Я использовал свидание в Сизимбре, чтобы лишить его алиби. Все должно было собраться против него. Показания свидетелей, время и место действия, даже его собственное чувство вины, то мыслянистое лекарственное чувство вины, которое такие твари производят для собственной пользы. Моя затея быстро распухала и требовала все новых вложений. Я стал все чаще задумываться о ее смысле. Драматургия или попытка выплеснуть застарелую ярость, Мстительная история Велунда. За несколько недель я узнала себе много нового. Так бывает, когда идешь по сухой брусчатке, спотыкаешься о сдвинутый чугунный люк над смотровым колодцем и успеваешь учуять теплый, вонючий подземный пар, клубящийся там внизу. Сделав подсчеты, я понял, что пора заканчивать. Массовка, и актеры сожрали несметные тысячи. Хотя они уверены, что снимаются в малобюджетном артхаусе я все же должен платить, каждый чёртов день. До конца аренды склада оставалось два дня, обновлять ее было не на что. Зато понятно, как писать финальную часть. Единственное, чего мне не хватало, — это реквизита. Во время ареста мы сказали, что девица по вызову убита из пистолета Фабио Брага. Я сам выбрал его в оружейном шкафу. Заметная, именная вещь. Потом оказалось, что это не оружие, а кастрот, ой нух со спиленным бойком. Надо было заранее проверить, но в этой группе никто не умеет обращаться с оружием. Потом мне понадобилось орудие для второго убийства, но все пистолеты в шкафу оказались испорченными, так что меня убили ударом в висок. Предъявить оружие на допросе я не смог, потому что служанка уехала, а в доме поселилась толстуха-сестра и сидела там сиднем, почти не выходя на улицу. Пришлось рисковать. При аресте улику упомянули, но не предъявили. С местным актером из театра «Колизео», умудрившимся нарисовать пистолет в воздухе, мне просто повезло. Настоящий наперсточник, а я еще думал, что он староват. Теперь, когда дело понемногу движется к финалу, мне не хватает еще одной вещи, вернее, одного человека этого хромого русского, о котором Кайрис пишет с таким неестественным жаром. Каждый день взывает к нему из Редингской тюрьмы, несмотря на все упреки и подозрения. Подозрения, кстати, не напрасные. Судя по их разговорам о добре и зле, которые мой бывший друг так упоенно цитирует, этот парень мог бы устроить ему тюрьму еще почище моей. Просто Кайрис не успел ему напакостить.